Глава 4. Ева. Телефон ужел, когда до аэропорта оставалось полчаса. Никас грустно улыбнулась и выключила мобильник. Слишком поздно. Да и вряд ли братец действительно беспокоился обо мне. Скорее всего, его волновало, как он будет выглядеть в ресторане перед всеми, если я не появлюсь и не буду чинно сидеть, как положено члену семьи. Расплатившись с таксистом, выбралась из машины и первым делом отправилась к банкомату. Потому что вспомнила угрозу Ника про карточки. Можно было сколько угодно строить из себя независимую, но улететь без подготовки и денег было бы куда сложнее. Зная я заранее, что брат устукнет в голову, оставить меня в России, я бы подготовилась лучше. А так, вряд ли он обеднеет, если я выгребу все со своих карт. Рейс, на который я взяла билет, был, к сожалению, с пересадкой, так что домой я собиралась попасть еще очень не скоро. И чтобы скоротать время, отправилась перекусить. Сидя за столом в гордом одиночестве, без особого интереса наблюдала за тем, как туда-сюда сновали люди. Кто-то прилетал, кто-то кого-то встречал, кто-то искал подарки родственникам. Я же, словно была на обочине жизни, все проходило мимо меня. А когда вспомнился один из наших отпусков, тогда еще была жива мама, стало и вовсе погана на душе, потому что я в очередной раз почувствовала, как многого лишилась с ее уходом. Тогда мы полетели на море в отпуск на целых две недели. Все вместе. Мы с Ником ещё в аэропорту выпросили себе памятные сувениры два самолётика. И свой по прилёту. Я тут же разбила из-за дурацкой двери в номере. Брат тогда долго успокаивал меня, а в конце отдал свой и пообещал, что никогда не позволит мне больше плакать. Обещание своё он не сдержал. Время тянулось как резиновое, да и я никогда не любила ждать. Терпение не мой конёк. Хотелось включить телефон и созвониться с Ирен, моей соседкой по комнате. Но я побаялась, что тут же позвонит Никос, а я уже попрощалась с ним, запрятя в себе оглядываться. Хватит. Перед глазами застыла картинка, где он стоял со своей Катей, полностью игнорируя меня. Пусть так и остаётся. В общем, я маялась ожиданием, медленно потягивала уже второй молочный коктейль и ждала. Отсчитывала минуты, когда наконец всё останется позади, а я сделаю шаг навстречу новой жизни, где не будет места тем, кто сделал меня несчастной. Так что, как только объявили посадку на мой рейс, я едва не бегом отправилась к стойке регистрации, вздохнув с облегчением. Да только радость моя была преждевременна. Мне оставалось метров 10, как на пути, будто из ниоткуда, выросла пара рослых охранников, которые преградили мне путь. "Ева, пройдёмте", вежливо попросил один из них. "Вы меня с кем-то перепутали", мило улыбнулась я и попыталась сделать шаг назад, уже поняв, кто послал этих бугаев. Да только меня тут же взяли под руки и настойчиво повели в обратную сторону. Отпустите, закричала я, привлекая внимание. Будет лучше, если вы прекратите, твёрдо произнёс охранник справа. Ваш брат будет очень недоволен, если придётся улаживать скандал, а домой вы всё равно отправитесь. Да вы, вы, возмущённо захохотала я, пытаясь освободиться из стальной хватки. Мы просто выполняем приказ. На нас действительно стали оглядываться. Но, посмотрев на охранников, я поняла, что силой тут не справится, и сдалась. Пока шли к машине, я судорожно прокручивала в голове варианты. Если нельзя победить в лоб, надо действовать хитрее. Но как? Охранники, может, и были недалёкими, вряд ли отпустят меня куда-то одну, а из туалета можно сбежать только в фильмах. Я и вы не обладала суперспособностями, чтобы лазить по стенам или становиться невидимой. А мы можем заехать в магазин Поинтересовалась я, когда мы отъехали от аэропорта довольно далеко. Не положено, отрезал водитель. Но мне очень надо. Не положено. Тогда я пожалуюсь брату, чтобы не дали мне зайти в аптеку и купить прокладки, пригрозила я уже предвкушая смущение мужчин. Не положено. Я едва не выругалась в голос, не пробиваемые какие-то попались. Как на зло толковых идей в голову не приходило. А можно остановиться подышать? Предприняла еще одну попытку. Зачем? укачала меня. Пояснило сделав несчастное лицо. Однако вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, водитель включил кондиционер на полную, и довольно скоро в салоне стало весьма прохладно. Лучше равнодушно поинтересовался тот. Вполне, процидила сквозь зубы и отвернулась к окну, злясь на предусмотрительность охранников. В общем, меня вернули обратно. Правда, привезли не к кладбищу и даже не к ресторану, где был заказан зал для поминок, а домой. Да не просто привезли, а ещё и проводили до самых дверей, словно под конвоем. Я и сама дорогу знаю. Попыталась воззвать к благоразумию я. Приказ вашего брата было мне ответом. И едва я переступила порог, как тут же попала под тяжёлый взгляд Никоса. Нагулялась, процедил он сквозь зубы. И опять этот обжигающий холодный тон, будто мало ему того, как он смотрел на меня, и нужно было добить окончательно. От завис своих церберов Потребовала я, стараясь игнорировать ту боль, что пульсировала внутри меня. Я, кажется, ясно выразился. Ты остаёшься здесь. А я уже говорила, что не согласна. Мне плевать, рыкнул Никас. Ты будешь делать то, что скажу. С чего бы это? взвилась я. Ты мне кто, родитель? Я совершеннолетняя. Я твой опекун, и пока у меня есть это право, ты будешь послушно выполнять всё, что я скажу. А если нет, что тогда? Лишишь? Довольстве, едко усмехнулась в ответ. Понадобится, лишу. Да пожалуйста, вы и так уже отобрали у меня всё, что было. Ты и мелкая, избалованная дрянь, жёстко припечатал Никс. Даже в такой день не могла перестать думать только о себе любимой. Ева лишь горько усмехнулась. Ну конечно. Может, потому что кроме меня обо мне никто не думает? У тебя хватает наглости на такое? Ева, пора взрослеть. Ты всю жизнь жила на всём готовом. получала всё, что хотела, и даже больше. Пришло время отвечать за всё это. Я едва не задохнулась от такого заявления. Получала всё? Да ты, ты бросил меня, как и отец. Вы оба. Сама не заметила, как оказалась в опасной близости от брата, и ткнула пальцем его в грудь. Сплавили куда подальше, как ненужную вещь. Что ты несёшь? Ты получил образование, о котором многие только мечтают. По-твоему, так поступают с теми, кто не нужен? А может, тебе мало было того месячного содержания, которое отправлял тебе отец? Ты меня не слышишь, Ник, и не услышишь, упавшим голосом произнесла я. Силы исражаться и отстаивать свою правду снова иссякли, как и всегда рядом с ним. Почему-то ему я не могла противостоять достаточно долго, никогда не могла. Как и ты меня, возразил он. Из-за твоей детской выходки я был вынужден бросить всё и приехать сюда вместо того, чтобы достойно проводить отца. А может, ты злишься, что пришлось оставить свою девушку? Злово процедила я. Так ты еще успеешь метнуться к ней, мог бы и не приезжать. Моя личная жизнь тебе не касается. Да уж куда мне? Фыркнула, складывая руки на груди и отступая на шаг назад. Какого ты приказал меня вернуть? Зачем я тебе здесь? Ведь все эти годы ты отлично жил и без меня, братик. Что изменилось? Я дал обещание отцу, и я его выполню, даже если тебе это не по душе. Я замерла, шокированно глядя на Ника. Какое обещание? Брат ответил не сразу. Но чёрт, лучше бы он вообще ничего не говорил. Ты выйдешь замуж, Ева, как только позволят правила приличия. В первое мгновение мне показалось, что я ослышалась, но ну, не могло же быть такого в самом деле, правда? Что ты сказал? Ты слышала? резко ответил брат. Ты выйдешь замуж, Ева. Ты серьёзно? Абсолютно. Может, ты мне и мужа нашёл? Всё ещё не верила я. Нашёл? Ты болен, Ник, покачала головой. Ты точно болен? Я не хочу замуж, не собираюсь. У меня парень есть. Разве я спросил тебя о твоих желаниях? Холодно поинтересовался он. Мы же не в средневековье. Ты правда думаешь, что я выйду замуж по твоей указке? У меня своя жизнь. А как же мои чувства? Я не хочу за какого-то незнакомого мужика. Думаешь, щенок, который таскается к тебе, Более достойная кандидатура? Ты его не знаешь. Я знаю достаточно, чтобы понять, что он тебе не пара. Безумный гонщик, нарушающий закон завидным постоянством. Призрительно выдал брат. Ты и что, следил за мной? Дошло до меня. И когда он многозначительно промолчал, я разозлилась. Да ты охренел, Ник! Тебе такое понятие, как частная жизнь, вообще не знакомо? Значит, жить с вами я не могла, а вот следить за мной, пожалуйста? Это прежде всего было для твоей безопасности. Думаешь, Ден преступник, который опасен для меня? Ты наследница большого состояния, Ева. Пора бы понимать такие вещи, снисходительно ответил Никас. Так это всё из-за денег, разочарованно выдохнула я, прикрыв глаза. Казалось, моему разочарованию не будет конца сегодня. Подавись ими. Мне ничего не надо. Давай, подпишу отказ от наследства, и ты наконец оставишь меня в покое. Хватит истерить и нести чушь, осадил меня брат. Вопрос закрыт. Чёрт, S2 он закрыт, едва не зарычала я. Думаешь, я не протяну без твоих денег? Мне ничего от тебя не нужно. Забирай всё себе, а меня оставь в покое. Ника с мрачным хмыкнул. Легко бросаться громкими словами, сестрёнка, пока ты не сталкивалась с суровой реальностью. У тебя же всегда была подушка безопасности. Ты ничего обо мне не знаешь, покачала я головой. Может, ты и приставил ко мне охрану, чтобы отслеживать моё окружение, но ты и понятия не имеешь, как я жила все эти годы. Брат недовольно поджал губы и на мгновение прикрыл глаза. Мне даже почувствовалось, что в них промелькнуло нечто похожее на сожаление, а затем он вновь посмотрел на меня тем самым равнодушным взглядом. Пусть так, Ева, это не важно. Иди к себе и отдохни и, как следует, подумай над своим поведением. Я без силно стискивала кулаки, понимая, что силой ситуацию не решить. Попробую я переть на пролом и меня просто вскрутят по рукам и ногам. Почему-то я не сомневалась, Ник мог приказать ей такое. Слишком уж решительным он выглядел. Ты об этом пожалеешь, процедила я. Как и ты, если решишь выкинуть еще какой-нибудь фортель. С минуту я сверлила его взглядом, и если бы могла, постаралась бы уколоть побольнее. Но, к сожалению, на ум не приходило ничего. Слишком больно мне было. Все-таки я не ошиблась. Мне и правда нужно было бежать отсюда. Теперь же клетка захлопнулась. Вот только одно я знала совершенно точно: сдаваться и играть роль послушной куклы я не собиралась. Пусть проиграла битву, но не войну. А в том, что теперь мы с ним именно воевали, я не сомневалась. Будь ты проклят, Ник, бросила она последок и направилась к себе в комнату. И до самой последней ступеньки спиной ощущала тяжёлый взгляд брата.